Глава 7 Скрытые резервы рекламиста. Эпиграф. У хорошей хозяйки пропадает только петушиный крик. Русская пословица. Происходит убийство. Но ни бдительный швейцар, ни дворник, ни продавец каштанов, ни даже полисмен, который прохаживался неподалеку, никого не видели. В дом никто не входил и никто не выходил. Такова парадоксальная ситуация, сложившаяся в рассказе Гилберта Честертона «Невидимка». Преступление раскрывает пастор Браун. «Вы, наверное, замечали, — говорит святой отец, — что люди никогда не отвечают именно на тот вопрос, который им задают. Они отвечают на тот вопрос, который услышали или ожидают услышать. Предположим, одна леди гостит в усадьбе у подруги и спрашивает, «Кто-нибудь сейчас живет здесь?» На это хозяйка никогда не ответит, что «да, конечно, дворецкий, три лакея горничная, ну и все прочее». Хотя горничная может хлопотать тут же в комнате, а дворецкий стоять за ее креслом. Она ответит «нет, никто», имея в виду тех, кто мог бы вас интересовать. Зато если врач во время эпидемии спросит ее «кто живет в вашем доме?», она не забудет ни дворецкого, ни горничную, ни всех остальных. Так уж люди разговаривают» вам никогда не ответят на вопрос по существу, даже если отвечают сущую правду. Эти четверо честнейших людей утверждали, что ни один человек не входил в дом. Но они вовсе не имели в виду, что туда и в самом деле не входил ни один человек. Они хотели сказать, ни один из тех, кто, по их мнению, мог бы вас заинтересовать. А между тем, человек и вошел в дом, и вышел, но они его не заметили. «Так что же, он невидимка?» — спросил Энгус, приподняв рыжие брови. «Да, психологически он ухитрился стать невидимкой», — сказал отец Браун. Получается, что свидетели видели убийцу, но в то же время они его не видели. Лицезрели преступника, но не обратили внимания. Хладнокровным душегубом оказывается почтальон. Человек, который воспринимался как часть ландшафта, но не как подозрительная личность. В начале эры интернета каждый компьютер представлял собой огромное сооружение с тысячами электронных ламп. Каждый день люди приносили стопки перфокарт и на следующее утро получали длинные-предлинные распечатки с результатами расчетов. И вот в одном из вычислительных центров был выявлен странный и удивительный факт. Электронная машина влюбилась в одну из программисток. Стоило только девушке зайти в машинный зал, как компьютер начинал ошибаться. Почему же так происходило? Сотрудница любила носить нейлоновые блузки, невероятно популярные в то время в нашей стране. От трения на одежде возникал электрический заряд, который и влиял на работу машины, сбивал ее с толку. А надежной защиты вм от электростатических полей в те годы еще не существовало. Теперь обратите внимание на условия следующего цифрового задания. Число номер 1 — 13. Число номер 2 — 17. Число номер 3 — 19. Какое из этих чисел лишнее? Контрольный ответ 2. Число номер 2 потому что все остальные числа — нечетные. Но многие люди эту двойку не замечают, потому что считают ее вспомогательным антуражем, а не органичной частью задачи. Хотя иногда возникает и обратная ситуация. Однажды на выставке абстрактного искусства в Париже первый приз получила картина, которая оказалась планом эвакуации при пожаре. Довольно известны так называемые предметные иллюстрации португальского художника Виктора Нуньеша. Человек умеет замечать неочевидное слесарные кусачки семечки грецкие орехи листья салата соломка и прочие обыденные предметы дополняются рисованными деталями фантазия мастера превращает банальности в удивительные иллюстрации использование подручного материала это мощный прием и в рекламном деле давайте подумаем что может стать нашим дополнительным ресурсом например в печатной рекламе например реклама журнала плейбой чистый белый лист с небольшим логотипом в середине В чём же идея? Всё дело в том, что объявление опубликовано на странице 69. Когда-то давно, в конце 1990-х годов, на отдыхе за границей мне случайно попалось в руки французское издание с рекламой женских колготок. Товар позиционировался как вторая кожа, но поразило меня не это. На журнальном развороте была изображена молодая, привлекательная женщина, которая зацепилась чулком за журнальную скрепку. Если вам доводилось наблюдать нечто подобное в жизни, то вы знаете, как остро и крайне болезненно барышни реагируют на такие ситуации. В той рекламе материал чулка волшебным образом тянулся через всю страницу, но при этом не рвался. Идея прочности, эластичности колготок была передана настолько ярко, зримо и осязаемо, что запомнилась мне на долгие годы. Толь журнал у меня, к сожалению, не сохранился а найти в других источниках поразившее меня объявление я не смог, как не старался. Может быть, кто-нибудь из слушателей знает, где и как можно отыскать ту рекламу. С удовольствием помещу ее в следующем издании книги с обязательной благодарственной ссылкой на того, кто помог найти эту потерянную рекламную жемчужину. Это был первый раз, когда я столкнулся с творческим использованием скрепки в рекламе. С того дня прошли десятилетия. За это время мне довелось наблюдать, как металлические скобки — играли важную роль в продвижении рыболовных снастей и антикоррозионных средств, канцелярских товаров и фотоаппаратов, лекарств и телевизионных программ. Десятки иллюстраций и подробное описание содержатся в книге «Не может быть». Не буду здесь повторяться. Приведу лишь один выразительный пример. Возможно, самое сильное по воздействию применение металлическим скрепкам, сшивающим журналы и брошюры, нашла правозащитная организация «Международная амнистия» Amnesty International. На центральном развороте издания она поместила изображение пленников со следами истязаний и пыток. Причем значение имеет расположение изображений человеческих фигур. Запястья, поднятых над головой рук, приходится точно на место, где располагаются металлические скрепки-скобки, соединяющие страницы. Обычные скрепки превратились в наручники, которые сковывают руки узников. Какие еще ресурсы можно задействовать для рекламы в прессе? Например, редакционные статьи и коммерческие площади газеты. Производитель чрезвычайно острого чесночного соуса разместил рекламу на странице строчных объявлений от частных лиц. Изюминка заключалась в том, что все рекламные блоки по соседству разбежались по краям страницы, оставив вокруг изображение чесночного соуса пустое пространство. Кто сказал, что в печатной рекламе невозможно передать запах? Способ защититься от недостоверных новостей предлагает производитель инструментов для сада и огорода. Его воздуходувное устройство прекрасно справляется не только с уборкой листвы, мелких веток, иголок на дачном участке большой площади. Мощный воздушный поток поможет очистить от сомнительных известий и огромные площади журнала или газеты, сдувая буквы недостоверной информации в угол страницы. Впрочем, возможен и другой вариант. Многофункциональная бензопила быстро и легко проредит напыщенные текстовые насаждения любой плотности, освободив лист для чего-нибудь действительно важного. И еще один любопытный пример. Представьте, что вы читаете захватывающий остросюжетный роман. И когда до развязки остается уже совсем немного страниц, вы вдруг встречаете заголовок из одного слова. Конец. В пояснении говорится, что по статистике, если вы курите, ваша история закончится на 15% раньше, чем могла бы. За помощью обращайтесь по телефону горячей линии. Неожиданно и действенно, не правда ли? Как ни странно, но в качестве парадоксального скрытого ресурса можно использовать даже своих врагов. Тамерлан в битве при Дели с султаном Махмудханом в 1398 году применил остроумный военный маневр. Против полководца индийцы выставили почти 120 слонов, оснащенных броней и громадными клинками на бивнях. Слоновье войско смело бы конницу Тамерлана в одно мгновенье, но тот приказал собрать всех верблюдов из обоза, накрыть соломой, обмазать смолой и поджечь. Горящие верблюды понеслись на шеренге слонов. Огонь вызвал панику среди громадных животных. Те обратились в бегство и растоптали всю индийскую пехоту. Разгром довершила конница противника. Город Дели был разграблен, а Тамерлан потом задействовал захваченных слонов в сражении с турками. А вот способ заставить более богатых конкурентов поработать на вас в прессе. Представьте газету рекламных объявлений. Основную площадь на странице занимает полноцветная реклама с перечнем предоставляемых услуг. Рядом пристроилось черно-белое объявление размером со спичечный коробок. Его главная деталь — это стрелка, которая показывает на разноцветных соседей. Заголовок сообщает «Мы предлагаем то же самое, только дешевле и изобретательнее». И крупным шрифтом указан телефон. Никаких других графических элементов на макете нет. В панике вражеские слоны отступают и сметают на пути собственные ряды. Еще один пример, как соперники, сами того не ведая, с успехом разрекламировали чужую компанию по доставке грузов. Для этого были изготовлены огромные коробки с короткой надписью «DHL быстрее». Оплатив услуги конкурентов, посылки отправили по 30 адресам в разных концах города. Сотрудники конкурирующих фирм ни о чем не догадались, поскольку предварительно все подарки заморозили. Дерзкий слоган же нанесли специальной термокраской, которая видна только при определенной температуре. Эта хитрость позволила на некоторое время сохранить акцию в секрете. Когда курьеры увидели, что на коробках проступает реклама конкурента, то предпринимать что-либо было уже поздно. Им пришлось доставить груз по адресам и одновременно продемонстрировать прохожим преимущество своего прямого соперника. Мы незаметно вышли за рамки печатной рекламы. И это хорошо, потому что в наружной рекламе возможности для привлечения внешних ресурсов еще шире. Рассмотрим, к примеру, рекламу на автобусах. Что здесь может служить подручным материалом для рекламиста? Вне всякого сомнения — колеса. Так на боковую поверхность автобуса было нанесено рекламное изображение фотоаппарата. Причем по расположению его объектив абсолютно совпадал с автобусным колесом. В другой рекламной кампании, летнего слета европейских скейтбордистов, колеса автобуса одновременно были колесами гигантского скейтборда. В представлении других рекламщиков, заднее колесо автобуса с нанесенным на него изображением стирающегося белья служило окошком стиральной машины с горизонтальной загрузкой. Может ли фонарик светить так же мощно, как передние фары автобуса? Почему нет? Стоит только расположить изображение фонарика соответствующим образом. И наша задача — продвинуть мощные батарейки — может считаться выполненной. Хотя чего уж там мелочиться. Пусть от наших аккумуляторов подпитывается не только электросветительное оборудование, но и сам автобус. Сделаем только изображение зарядного устройства позаметнее, чтобы ни у кого не возникало сомнений, благодаря какой силе движется автобус. Можно творчески использовать гармошку автобуса, которая соединяет его салоны, для демонстрации необыкновенной гибкости рукоятки зубной щетки. Резиновое сочленение подойдет и для рекламы Национального фестиваля народной музыки, так как очень напоминает растягивающийся мех баяна. только Токоприемники, рога троллейбуса, легко превращаются в усы лобстера из полина. Усатый морской деликатес незамедлительно привлекает к себе внимание горожан. Если товар продается в упаковке, то имеет смысл подумать, не спряталась ли какая-нибудь идея в картонной коробке, воздушно-пузырьковом материале или полимерной пленке. Небольшой экскурс в родную историю. Во время Великой Отечественной войны в противолодочной авиации возникла серьезная проблема. После сброса с самолета торпеды рикошетом отскакивали от поверхности воды, теряли скорость, изменяли направление движения и начинали вести себя совершенно непредсказуемо. Применение авиационных торпед сильно отличается от использования в бою, скажем, их лодочных или корабельных сестер. Представьте себе самолет, который сбрасывает торпеду в направлении вражеской подводной лодки. Достаточно ли этого, чтобы торпедная атака была успешной? Конечно же нет, недостаточно. Очень важно, как торпеда падает, под каким углом она войдет в воду. Если она будет падать слишком наклонно, под очень большим углом, то сразу же глубоко зароется в воду и может удариться о грунт. Как говорят военные, торпедировать его. Боевая задача окажется невыполненной. Если же торпеда летит горизонтально или под слишком малым углом, то всем или почти всем своим корпусом она ударится о поверхность воды. В этом случае ее механизмы могут не выдержать сотрясения и повредиться. Но на практике возникла и еще одна серьезная опасность. Торпеда могла несколько раз прыгнуть по поверхности воды, пойти рикошетом. Это похоже на то, как двигается по воде плоский камень, запущенный под малым углом к её поверхности. Если в детстве на море выпускали блинчики, то хорошо знаете, о чём идёт речь. Для поражения цели торпеда должна падать вниз и входить в воду под строго определённым углом. Тогда она делает лишь небольшой прыжок в воде — мешок, как его называют торпедисты, после чего быстро выравнивается и дальше идёт на заданной глубине. Как же придать такую траекторию авиационной торпеде? Задачу удалось решить на удивление простым способом. Георгий логвинович в будущем известный советский ученый-гидродинамик, предложил сбрасывать торпеду в деревянном ящике. В момент касания воды передняя стенка ящика цепляет огромный воздушный пузырь, который размазывается по корпусу торпеды. Ее нос не встречает сопротивления и проваливается под воду. Подводный снаряд ныряет и встает на боевой курс. Любой ребенок, который забавлялся в детстве бульками на пляже, Знает, что если камень будет угловат или недостаточно плоский, то он сразу уйдет под воду и больше уже не вынырнет. В случае же с торпедой струганные дощечки помогали ей нырнуть в воду только в начальный момент. От сильного удара о поверхность моря доски разбивались и отбрасывались. Дальше они уже не мешали стальной акуле свободно двигаться под водой. Оставалось решить только один вопрос. Где же взять деревянный ящик для каждой торпеды? Среди туристов популярна шутка о том, что искусство ходить в походы определяется умением использовать взятые ненужные вещи в качестве забытых нужных. Схожий образ мышления помог найти весьма остроумный и неожиданный выход и в данной ситуации. логвинович рекомендовал использовать то, чем торпеда обладала уже изначально, а именно упаковку, в которой она транспортировалась с завода. Что же представляла собой одежда боевого снаряда? две деревянные стенки, по торцам скрепленные продольными планками. Это было именно то, что нужно для ответа на запрос морской авиации. Однажды газета «Пионерская правда» — мы о ней уже вспоминали в главе о нарушении симметрии — объявила конкурс на воображение. Нужно было придумать новую детскую забаву, например, новую игру или аттракцион, или игровой автомат. В общем, полный простор для фантазии. Редакция получила от детей тысячи писем с самыми разными идеями. Один мальчик предложил вместе с игрушечным планетоходом продавать набор космических декораций. Интереснее наблюдать, написал он, движение планетохода не по ровному полу, а по поверхности Луны, Марса или какой-то таинственной планеты. Стоимость игрушки не повысится. Декорации можно сделать, разрезав картонную коробку и используя подручные материалы. Камушки, дощечки, пластилин. Получается интересная игра. Один ребенок строит планету, а другой старается преодолеть на планетоходе препятствия. Малыш продемонстрировал отличное понимание приема, который мы обсуждаем. А как можно использовать упаковку в рекламе? Вот несколько характерных примеров. Компания по перевозке тяжелых и нестандартных грузов отобрала пару дюжин городских объектов и обеспечила их доставку. Например, городские фонари стояли в транспортировочной коробке компании, будто бы только что доставленной и открытой. Разумеется, ни один фонарь при подобной транспортировке не был поврежден или разбит. Похожим образом поступил и производитель минеральных удобрений, вырастив гигантские деревья в пластмассовых ведерках, заполненных собственной чудодейственной продукцией. Несколько лет назад упаковки от автомобилей появились в Амстердаме рядом с мусором, который остался после рождественских праздников. Кусков подарочной бумаги, лент и украшений. Картонная коробка из-под машины. Одно это уже наводит нас на мысли о компактности, а случайно забытый ценник в стиле Икеа несомненно говорит о привлекательной цене новинки. С упаковкой связана еще одна любопытная история из жизни французского физика Жозефа Луи гей -Люсака. Однажды для опытов ученый выписал партию тонкостенных стеклянных сосудов. В то время их делали только в одной стране, в Германии. Однако немецкие таможенники задержали груз и на вывоз изделия из стекла наложили неподъемную пошлину. Товар пришлось вернуть заводу-изготовителю. Выход нашел друг Гейлю Сакка, знаменитый немецкий географ и путешественник Александр Гумбольд. Он распорядился тщательно закупорить все сосуды, запаковать их в коробки и сделать надпись «Осторожно, немецкий воздух». За воздух пошлины не берут, за упаковку тем более. Скрепки и объявления конкурентов части общественного транспорта и элементы городского пейзажа, оберточные и упаковочные материалы — это все умелые рекламные помощники, о которых стоит постоянно помнить. Но, конечно, данный список далеко не полон. В рекламе и бизнесе скрытые и часто совершенно бесплатные ресурсы могут принимать самые невероятные формы. Одна наша клиентка, артистка цирка, выступала на праздниках с весьма зрелищным номером. Под ее руководством розовые голуби исполняли необычный и трогательный танец, который очень нравился как детям, так и взрослым. На часто задаваемый вопрос о том, почему голуби розовые, наш копирайтер придумал отбивку. У них папа — фламинго. Детворе такой ответ пришелся по вкусу, но продавать эту услугу все равно было непросто. Внимательно изучив птичий быт, мы узнали, что пернатые артисты с годами сильно линяют. Родилось интересное решение собирать эти чудесные выпавшие перья и использовать их в качестве оригинальных сувениров. К рекламным листовкам заказчицы мы прикрепляли по одному розовому перышку. Дети и их родители могли не только прочитать о цирковом номере, не только увидеть фотографии выступления артистов, но и практически вживую прикоснуться к ним. То, что раньше добавляло неудобств и выбрасывалось как мусор, превратилось в необычный источник дополнительного дохода. А вот что послужило ресурсом следующей истории, попробуйте определить сами. Обратите внимание, что речь пойдет уже даже не о рекламе, а о продажах в чистом, беспримесном виде. И выигрыш будет серьезный, осязаемый и вполне конкретный. Однажды старый и некрасивый банкир заказал молодому художнику свой портрет. Художник оказался перед дилеммой. Если нарисовать клиента таким, как он есть на самом деле, тот рассердится и откажется платить. Если же художник приукрасит портрет, то банкир не обнаружит сходства и опять-таки останется недоволен. Будучи молодым и честным, художник изобразил финансового магната старым и некрасивым. «Это какое-то чучело!» — вскричал заказчик и ушел, хлопнув дверью. Конечно, он ничего не заплатил. Художник пожал плечами и усмехнулся, а про себя подумал. «Ничего, ты еще вернешься». Несколько дней спустя банкир действительно вновь появился в мастерской художника и купил свой портрет хотя теперь автор запросил в 10 раз большую цену. Как же живописец этого добился? Художник нашел простое и эффектное решение. Он выставил портрет финансиста в галерее и дополнил картину подписью «Скупец». Жители города приходили полюбоваться талантливой работой и, естественно, потешались над банкиром. Тому не оставалось ничего иного, кроме как выкупить портрет и спрятать его подальше от посторонних глаз. Каким ресурсом воспользовался художник?